Бернэмский лес. И пошли бесконечные письма читателей. Ибо очень многие впервые узнали, в какой крови закончилась династия, правившая страной 300 лет. И вместе с этими откликами шла бесценная почта. Я начал получать и в письмах, и телефонными звонками всё новые сведения, документы. Исчезнувшие или навсегда засекреченные, они возникли из небытия, и как в шекспировском Макбете. Бернэмский лес пошёл на убийц. И свершилось то, на что я надеялся. В музее революции вдруг тотчас нашлась ещё одна копия опубликованной мною записки. Но она уже имела и заглавие, и подпись. Копия документа, переданного моим отцом Яком Михайловичем Юровским в 1920 году историку Покровскому М.Н. Копию прислал и заверил своей рукой его сын Шурик. в 1964 году убеленный сединами Александр Яковлевич Юровский. Но в этом документе уже не было адреса тайной могилы. Итак, Юровский в 1920 году передал свою записку историку. Но писалась она ранее, в 1919 году, как отчет для власти. Вот почему я нашел ее в фонде в ЦИК. Впрочем, сам историк Покровский был членом президиума в ЦИК. Вождь официальной исторической науки относился к посвящённым, и передавая ему записку, Юровский совсем не предполагал, что она будет опубликована. Он писал её для потомков, для будущей истории. Его современники были ещё слишком несознательны, чтобы знать всю правду о расстреле. То, что я здесь расскажу, увидит свет только через много лет. напишет Юровский в стенограмме воспоминаний участников расстрела 1924 года, рассказывающие о казни царской семьи.